Наиболее серьезные ошибки в представлениях о маркетинге. Степень непонимания сути маркетинга и того, что он может сделать для компании, чрезвычайно высока. На самом деле, некоторые топ-менеджеры возлагают на руководителей отделов маркетинга совершенно нереальные задачи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что средний срок работы менеджера на этом посту составляет от 12 до 16 месяцев. Многие топ-менеджеры возмущаются неудачным внедрением своих новых товаров, увеличением расходов на рекламу и сбыт, сокращением рынка, уменьшением воловой прибыли, ухудшением других рыночных показателей. Часто виновниками неудач признаются отделы маркетинга и сбыта. У некоторых топ-менеджеров есть основания быть недовольными своими специалистами по маркетингу. Однако многие из них имеют неверное представление об истинных возможностях маркетинга и питают несбыточные надежды. Вот два весьма распространенных, но ошибочных взгляда на маркетинг. Первый. Маркетинг — это сбыт. И второй. Маркетинг — это одно из подразделений компании. Мнение о том, что маркетинг — это сбыт, является самым распространенным заблуждением, характерным не только для широкой публики, но и для многих бизнесменов. Сбыт, естественно, составляет часть маркетинга, но маркетинг — понятие гораздо более широкое. В задачу маркетинга входит обнаружение скрытых потребностей клиента и нахождение возможности их удовлетворения. Если маркетинговые мероприятия проводятся успешно и клиентам нравится новый товар, Информация о нем быстро распространяется между покупателями, даже если продаж произведено совсем немного. Маркетинг не может быть эквивалентом сбыта, потому что он задействуется задолго до того, как компания получает товар. маркетинг есть домашнее задание, выполнение которого менеджеры берут на себя, чтобы сделать оценку потребностей покупателя и выяснить, какие выгодные возможности представляются их фирме. Сбыт начинается только после того, как товар произведен. Маркетинг продолжается на протяжении всей жизни товара. Главы компаний часто не понимают, что расходы на маркетинг являются вложением, а не издержками. Их интересует достижение близких целей, а не долговременные проекты, и они слишком боятся риска. Другой ограниченный взгляд на маркетинг – считать его лишь одним из множества подразделений компании. В самом деле в каждой компании есть отдел, занимающийся маркетингом. Однако если проведение маркетинговых мероприятий будут обязанностью лишь этого отдела, компания окажется в тяжелом положении. Более того, у вас может быть самый лучший отдел маркетинга и сбыта в вашей области деятельности, но на рынке вы потерпите поражение. Любой отдел может обращаться с покупателями плохо или хорошо, и это скажется на репутации компании. Кое-кто полагает, что отсутствие заботы о покупателе частично является результатом самого факта существования отдела маркетинга. Служащие и руководители остальных отделов нередко уверены, что нахождение и удовлетворение клиентов входит в обязанности специалистов по маркетингу, а они решают другие задачи. Улучшится ли положение дел в компании, если она вообще откажется от отдела маркетинга? Например, Marks Spencer, одна из лучших британских компаний розничной торговли, не имеет отдела рекламы и маркетинга, однако сумела привлечь множество постоянных клиентов благодаря тому, что в первую очередь думает о своих покупателях. Передовые компании стремятся подчинить всю свою работу интересам клиента. Компания должна оценить, какой из ее отделов действительно старается удовлетворять нужды потребителя. Для этого существуют некие критерии, по которым можно определить степень ориентации отдела на покупателя. Например, в отделе научно-исследовательской и конструкторской деятельности служащие должны встречаться с покупателями и выслушивать их жалобы, поддерживать участие отделов маркетинга, производственных и других отделов в каждом новом проекте, Оценивать товары конкурентов и искать наилучшие в товарном классе решения. По мере реализации новых проектов работать с потребителем, выясняя его отношение к товару и выслушивая предложения. Постоянно улучшать товар на основе обратной связи с рынком. В отделе закупок служащие должны искать более выгодных поставщиков, а не просто выбирать из тех, кто навязывает им свои предложения. Устанавливать отношения на долгосрочной основе с немногими надежными поставщиками высококачественных товаров. Не жертвовать качеством ради снижения стоимости закупок. Служащие производственного отдела должны приглашать клиентов посетить фабрики, посещать фабрики своих клиентов, чтобы увидеть, как используется продукция компании, работать сверхурочно, когда необходимо выполнить договорные сроки, Постоянно искать возможности сократить производственный процесс или снизить издержки. Идти навстречу специфическим требованиям покупателя, если при этом можно получить прибыль. Служащие отдела маркетинга должны изучать потребности и пожелания покупателя в четко определенных сегментах рынка, определять маркетинговые мероприятия, которые следует осуществить для достижения долгосрочной прибыли в целевых сегментах, Разрабатывать выигрышные стратегии для каждого целевого сегмента. Постоянно оценивать имидж компании и степень удовлетворенности потребителя товарами и услугами, предоставляемыми компанией. Собирать и оценивать идеи по созданию новых и улучшению старых продуктов, а также систем обслуживания покупателя. Оказывать воздействие на все остальные отделы компании, ориентируя их на покупателей. В отделе сбыта служащие должны обладать специальными знаниями о бизнесе потребителей, стараться найти лучшее решение для клиентов, сообщать о нуждах и предложениях клиентов тем, кто отвечает за развитие продукта, стараться удержать клиентов. Служащие отдела логистики должны определять максимально короткие сроки доставки товара и стараться их выдерживать управлять компетентным и доброжелательным отделом обслуживания клиентов, отвечать на вопросы клиентов, разбирать жалобы и решать возникающие проблемы вовремя и к всеобщему удовлетворению. В отделе учета служащие должны готовить периодические отчеты о прибыльности товара, сегментах рынка, географических областях сбыта, размерах заказов, каналах их поступления и об отдельных покупателях. Подготавливать накладные, счета в удобной для покупателя форме и отвечать на все вопросы вежливо и быстро. Работники финансового отдела должны осознанно поддерживать расходы на маркетинг, обеспечивающий преданность покупателя данной фирме, формировать финансовый пакет в соответствии с требованиями покупателей, быстро принимать решения относительно кредитоспособности покупателя. Служащие отдела пиар должны распространять хорошие новости о компании и стараться уменьшить влияние плохих, являться внутренними потребителями продукции компании и общественными защитниками ее политики и практики. И, наконец, в отделе по контактам с потребителями служащие должны быть компетентны, вежливы, надежны, отзывчивы и заслуживать доверия.